п и о «Рок Таннелс» стрекотал над ухом, а Тихон смотрел на циферблат и пытался вспомнить, зачем он поставил будильник на полседьмого, а не на 7 как обычно. Вспомнил, вскочил, вырубил туннели и размотал коврик, на ходу проверяя трекер полетов. Самолет «Сидней-Москва» летел строго по расписанию. На высоте 10 895 метров со скоростью 917 километров в час. Потом длинная пересадка в Шереметьеве. Время прибытия в их родной город – 8 часов 40 минут. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Тихон делал приветствие солнцу, привычно проматывая в голове предстоящие дела. На работу к 11. До этого нужно успеть отрисовать разворот комикса для «Лавки чудес». Полчаса на китайский. Нет, лучше час. Тихон раньше наивно полагал, что после японского китайский пойдет на «Изи». Но не тут-то было. Фонетика, лексика, построение фраз — всё другое. Разве что и е р о г л и ф ы те же, но читаются совсем иначе. Потом нужно оформить заявку на «Animate Europe». В прошлом году почти прошёл финал. В этом, Чуйка подсказывала, сможет пробиться в призы. Правда, сегодня вечером прилетит Арина, и это может всё изменить. Тихон отогнал от себя эти мысли. Вот прилетит, тогда и будем решать. Конечно, если бы Арина... Заранее предупредила, что его ждёт в аэропорту. Но это же Арина. Она себя уважать не будет, если не подразнится. Тихон свернул коврик и сел за комикс для лавки. Платили там копейки, но Тихон всё равно не халтурил. Знал, что всё окупится со временем. Всё та же чуйка подсказывала. А ещё ему нужно было как можно более солидное резюме. До работы он успел всё, что планировал, И даже чуть больше попереписывался с хабаровским издательством, которое собиралось адаптировать пару маньхуа. Тихон, кажется, убедил их, что мало просто перевести текст, некоторые рисунки стоит переделать под наши реалии. И даже успел перерисовать одну картинку. Хабаровск сказал, что будет думать, но утро вечера мудренее. В троллейбусе Тихон не удержался и снова залез в самолетный трекер. Арина летела над Индией, строго по расписанию. Тихон попытался представить, что сейчас делает Арина, и не смог. Он вообще не понимал длинных перелётов, раз в жизни он летал далеко. Кстати, в тот же Хабаровск, на Гигзон, и отсидел себе всё на свете. А Арина говорила, что пролетает незаметно, и радовала рассказами о смешных попутчиках. В цеху Тихон оказался за 10 минут до смены, как раз чтобы переодеться. Частный цех отличался от государственного тем, что не надо было уходить по гудку, график был гораздо свободнее. Ну и пили, конечно, поменьше. За два года на большой мебельной госфабрике Тихон насмотрелся такого, что с любовью вспоминал Папин бар. Там посетители хотя бы не пытались работать. В частный цех его сманили по рекомендации. Адекватных рабочих собирали по всему городу. Делали кухни из ДВП. Платили хорошо, Тихон был доволен. хотя коллеги его сторонились. Выглядел он совсем не как представитель рабочего класса. Сразу после школы на первые заработанные деньги он сделал себе на спине тату, крылья. Потом пытался отрастить бороду и покрасил ее в синий цвет, но пришлось сбрить, потому что отец на синеголубую гамму до сих пор реагировал неадекватно. Потом Тихон пробил в ухе тоннель и проколол ноздрю. Ноздря так и не зажила, от этой идеи пришлось отказаться, а тоннель остался. Последнее, что сделал Тихон, это выбрал себе половину головы, а на второй половине сделал временную тату. Знакомые девчонки нарисовали ему хной, китайский иероглиф «мечта». Он год назад загадал желание. Тихон даже не мечтал, просто верил, что всё получится. И сегодня был день Че. Тихон глянул на смартфон. с а м о л е т с Ариной летел, пока всё шло по плану. Тихон развернул техкарту, надел очки и включил станок. Смена пролетела незаметно. В наушниках дребезжали китайские песни. По опыту с японским Тихон знал, что так легче привыкнуть к языку. Руки сами выполняли заученные движения. А то, что остальные рабочие не лезли с разговорами, его вполне устраивало. Он уже направлялся к раздевалке, когда его поймал за руку мастер. «Тихон, стой! У нас ЧП. Петров в аварию попал, а у нас заказ со сборкой». Тихон не любил ездить к клиентам, предпочитал работать в цеху. Но п о т о н у мастера понял, что не отвертится. Тихон закатил глаза. Мастер отреагировал нецензурно. «Оплатишь», — сказал Тихон. «Но я в восемь должен быть в аэропорту». «Ну вот и стимул». сказал мастер. «Быстрее закончите, там всего-то шкаф да стол». Шкаф да стол оказался стенкой и двумя комодами. Инструкции состояли из фраз «скрепить согласно рисунку один» и «использовать стяжку асимметричную». К описанию прилагалась полустёртая схема и невнятная спецификация. К счастью, Тихон не впервые участвовал в сборке, поэтому работал, не глядя в инструкцию». Особенно старался не смотреть на п о я с н е н и е ш к а ф 3 собирается двумя специалистами. Второй специалист повёз срочные заказы дальше, а Тихону пришлось выдружать антресоли на место, используя колени, плечи и макушку. Но в 17.30 всё было готово. Заказчица, подслеповатая бабуся, пыталась накормить замечательного юношу голубцами, но Тихон проявил твёрдость. По пути в аэропорт он собирался заскочить домой и принять душ. Он проехал полпути, когда позвонила мама. «Тише!» — з а т а р а т о р и л а она. а в о р у ч а й у нас оврал, Петя в командировке, а Диану нужно из садика забрать, и девчонок из центра. Только успей до шести, ладно? На меня уже ругаются, а с меня ужин». «Ну и зачем было третью рожать?» — подумал Тихон. «Если у тебя постоянные овралы». В центр он успел без десяти шесть, в садик без одной минуты. Четырёхлетняя Диана, одетая и надутая, как воздушный шарик, сидела в пустой группе. Свою обиду, почему её опять забрали последней, она выместила на Тихоне. Пришлось выдружать Диану на шею и изображать лошадку. Доставив сестёр домой, Тихон позвонил маме. — Как не дождёшься, — запрочитала она. — А ужин? Ты хоть рассольник в холодильнике возьми, разогри. Ещё труднее было с близняшками. Мелкая потребовала, чтобы Тихон оценил ее последнюю акварель, которую она сотворила в изостудии. Немелкой пришлось три раза напомнить, что булочки только после нормальной еды. Когда Тихон открыл дверь, чтобы сбежать, подала голос Диана. — А я о п и с и л а с ь Тихон бежал легкой трусцой, надеясь, что выглядит спортсменом. До отхода автобуса в аэропорт оставалось минут двадцать. Он успевал. На запястье зажужжало. Тихон решил было проигнорировать, но на экранчике часов загорелась Коля-бар. Тихон, из последних сил, надеясь на чудо, нажал на «Ответить». «Приезжай». Голос в наушниках был усталым. «Как всегда?» — спросил Тихон. «Даже круче». Бармен Коля оказался прав. Сегодня отец был не просто пьян. Он был, что называется, в дрова. Когда Тихон привычным движением подхватил папу под мышки, ему показалось, что поднимает чурбан. «Я такси вызвал», — предупредил Коля. «С его телефона сейчас подъедет». В такси Тихон мечтал об одном — чтобы отец не проснулся. И так перед водителем стыдно. Но отец проснулся, осмотрелся. «Выглядишь, как чмо!» С трудом выговорил он. Тихон не ответил. Тогда Виктор обратился к водителю. «Ты не смотри, что у него в ухе дырка. И прическа, как у этого. Он мужик. Он ого-го!» Водитель вежливо улыбнулся. «Молодой еще!» Продолжал убеждать его Виктор. «В институт не пошел. Занимается хрен знает чем. Рисуночки рисует». Он снова повернулся к сыну. «Ты когда фигней бросишь заниматься?» «Стыдно же! Лось сахатый, а малюет?» Папа попытался изобразить, что именно малюет Тихон. Вышло нечто замысловатое. «Я же ему свой бизнес передать собираюсь!» Виктор снова переключился на таксиста. «У меня же сеть ресторанов в перспективе, а он...» «Я вообще-то работаю», — не выдержал Тихон. «Работает он!» табуретки с т р о г а е т Нет, ты когда за ум возьмешься, фамилию позоришь. И что у тебя с волосами? Причешись. К счастью, они приехали. Тихону пришлось волочь отца до подъезда. Папа путался в ногах, бормотал, что он сам, и это сильно замедляло перемещение. Когда он, наконец, угомонился и затих на диване, Тихон стащил с него обувь и посмотрел на часы. До прилета Арины оставалось 40 минут. Ни о каком автобусе речи уже не было. Поколебавшись секунду, Тихон взял отцовский мобильник и запустил поиск такси. В примечаниях написал «Двойной тариф, если доставите в аэропорт к 20.40». Тут же отозвалось несколько охотников. Тихон выбрал самый дорогой вариант. Отец за сегодняшнее ему был должен. Чудо не произошло. Даже двойной тариф не помог. Тихон выскочил из такси в начале десятого, на ходу набирая Арину. «Не, ну я так не играю», — сказала она. «Я надеялась на торжественную встречу с цветами у трапа». «Ты уехала?» — спросил Тихон. «Конечно», — сказала Арина. Заплакала и уехала. Разочаровалась в тебе. И в жизни. И вообще. «Где ты?» — спросил Тихон, постепенно успокаиваясь. «Голову направо поверни», — сказала Арина. Она стояла у барной стойки и небольшого кафе. «О, черт!» — вырвалась у Тихона. «В жизни бы не узнал!» «На себя посмотри!» — засмеялась Арина. Худющая, высокая, в смешном платье до пят и с волосами, небрежно собранными в пучок. Рядом с ней стоял чувак, явный иностранец. «Это Джон, американец. В самолете познакомились», — сказала Арина. Джон лучезарно улыбнулся. «Быстро бежал?» – спросила Арина. «Спешил? Наверное, нужно тебе отдать». Арина полезла в рюкзак и нарочито долго там копалась, а потом быстро достала конверт. «Та-дам!» – сказала она. Тихон даже не пытался изобразить равнодушие. Схватил конверт. «Дома почитаю», – сказал он. н «Ну н о уж нет!» – возмутилась Арина. «Я, между прочим, тоже имею право взглянуть». «В конце концов, я, можно сказать, стояла у истоков. Показывай давай!» И Тихон почти недрожащими руками вытащил из конверта письмо. Джон вытянул шею, а Рина лихо з а т а р а т о р и л а по-английски. Тихон рисует комиксы. Сейчас китайцы ищут художников для своих маньхуа, причем европейских художников. Хотят атаковать Запад. У Тихона уже толстое резюме, пара бумажных книг, одна экранизация, куча веб-работ. Да и куча дипломов. Но вот это... Она кивнула на письмо в руках Тихона. Козырной туз в его колоде. «Окей», — сказал американец. «А что за туз?» «Рекомендательное письмо от Миядзаки. Ты знаешь, кто такой Миядзаки?» Джон отрицательно мотнул головой. «Я тебе покажу», — сказала Арина. «Короче, это the best в Японии. Я через друзей подсунула ему пару работ Тихона. м и я д з а к и понравилось. Он написал рекомендацию для китайцев». Джон широко улыбнулся. «Это великолепно!» «Когда будешь заявку посылать?» — спросила Арина у Тихона. «Сегодня ночью», — ответил Тихон. Текст, любовно выведенный на бумаге, начал плясать перед глазами. Тихон попытался зацепиться взглядом за что-нибудь. Таким якорем стал иероглиф «Хайру» — простой и ясный, крылья перед взлётом. Тихон почувствовал, как зачесались плечи, там, где раскинулись нарисованные крылья, настоящие.